Марийские народные сказки Солдатские проделки Жил у большой дороги Поп. В полдень на обед к Попу зашли мимо проходившие солдаты. За обед солдаты Попу дали 5 рублей золотыми, а сами пошли по большой дороге дальше. Когда Поп стал покупать товары, в магазине смотрит в кошелек и глазам своим не верит. В кошельке лежали одни ломтики моркови. Погнался поп за солдатами, догнал он их и говорит. «Вы почему меня обманули? Вы мне дали только ломтики моркови». «Не морковь же, глянь, золотые монеты», — говорят ему солдаты. Посмотрел поп в кошелек и впрямь золото. Поп пошел опять покупать товары. Берет товар, посмотрел в кошелек, а там опять только ломтики моркови. Снова погнался поп за солдатами, теперь уж на тройке. Догнал он солдат и опять говорит. «Вы почему меня обманули? Вы же дали мне только ломтики моркови!» «Нет», — говорят ему солдаты. «Да ты смотри хорошенько, не морковь же, а золото!» Посмотрел Поп в кошелек, глазам не верит, действительно золото. Повернулся Поп и поехал обратно домой. Начинает покупать товар, смотрит в кошелек, там не деньги, а опять морковь. Так Поп обманулся три раза. Теперь Поп пишет царю жалобу. «Наступил день суда». На суд пригласили папа и одного солдата. Сравнивают деньги. Клеймо и эти, отданные солдатами с клеймом, все сходится. Судья вынес решение. Солдаты поступили правильно, они не виноваты. А ты, поп, совсем глупый. Волосы у тебя длинные, а ум короток. Поэтому суд решает стричь твои длинные волосы. Так поп остался без волос. После суда царь спрашивает у солдата. «Правда ли, что ты попу показывал свой фокус?» «Да», — говорит солдат, — «я ему не золото дал, а ломтики моркови». «Если так, то ты и мне показывай свой фокус», — говорит царь. «Если не убьешь, покажу», — говорит солдат. «Нет, не прикажу убивать», — говорит солдату царь. Солдат вышел из дворца. В то же время в двери хлынула вода внутрь. Сильно удивился царяж аж глаза его на лоб полезли. «Давай поднимемся на второй этаж», — говорит солдат. «Постой, я тоже поднимусь, а то могу еще и утонуть!» — закричал царь. Только успел царь подняться, и на втором этаже оказалась вода. Поднялись на третий этаж. Глядь, и здесь вода. Дальше куда? Теперь взобрались они на крышу. Испугавшись воды, царь обнял трубу и сел верхом на нее. Видят, плывет лодка. Сели они в лодку. И давай плыть в сторону сухой земли. Доплывают до земли. Там увидели большую деревню. Царь сильно проголодался. Что же есть? «Давай наймемся в пастухи, а то нам нечего есть. Я буду подрядчиком, а ты под паском», — сказал ему солдат. Они все лето пасли стадо и были сыты. пошли до осени. Собрали денег с народа за пастьбу за стадом. Начали жить, как и весь народ. Солдата поставили старшиной, а царя — десятником. А на следующий год солдата назначили волосным, царя — сельским. Но в это время царь сделал большую растрату. Прибыл Становой, и царя осудили, решили выслать в Сибирь. Перед судом Становой ударил царя по лицу. Тут царь очнулся. «Он опять царь!» А вся эта история совершилась, пока кипел самовар. А до того, как закипел второй самовар, и царя не стало. Свергли его.